Глава 73. Напротив, вражды у него никому не было настолько прочной, чтобы он от нее не отказался с радостью при первом удобном случае. Гаю Меммию. На его свирепые речи он отвечал с такой же язвительностью, но когда вскоре тот выступил соискателем консульства, он охотно его поддержал. Гаю Кальву, который...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 Цезарианского офицера Катул обличает в 29-м стихотворении с намеком на Цезаря в стихе пятом «Развратный ромул видишь и потворствуешь» и в 57-м стихотворении «В чудной дружбе два подлых негодяя, кот Мамурра и с ним похабник Цезарь».